Глава четвертая. Отвращение. Я улыбнулся. Невольно, сдержанно, криво, но все же улыбнулся. Девушка на видео, лицо которой не удавалось рассмотреть, крылась в квартиру в свой первый рабочий день точно так же, как я совсем недавно. Стало даже смешно, я бы рассмеялся, если мог. Но, сжав плотно губы, продолжил наблюдать за сотрудницей, подобранной Людмилой. Вот она боязливо осматривается по сторонам, быстро крутит головой. Наверх почти не смотрит. Да и если бы взглянула, навряд ли бы заметила камеру. За эту технику, скрытую в стенах и частях интерьера, я заплатил немалую сумму. На что не пойдешь ради собственного спокойствия. Застыла. Неужели прислушивается? Или принюхивается? Точно, словно уловила своим крошечным носиком запах. Наверное, от кофе. Я не проветривал квартиру перед уходом. Торопился сбежать. Вроде успокоилась, вздохнула. Как бы я хотел увидеть ее лицо. Что за глупые мысли прокролись в мою голову? Девушка худенькая, невысокая. Ушла в служебную комнату, в которой у меня не было камеры. Решил, что не имею права и там подглядывать за своими сотрудниками. Это же попахивало извращением. Появилась спустя минут десять в полной экипировке. Серый костюм, который мог обезличивать любую женщину, на ней смотрелся на удивление странно притягательно. Какое необычное для меня слово. Но я нахмурился и, не отрываясь от экрана, отхлебнул чай, немного остыл, поморщился от вкуса напитка. Девушка вновь остановилась в коридоре. Погремела ведрами? Или мне показалось? Обронила щетку и даже не заметила, но ступила на нее и подпрыгнула. Что-то пробурчало себе под нос, но я не смог разобрать слов. Только приглушенный тихий голос. Я рассмеялся. Удивительно, но звук получился интересным. Не помню, когда в последний раз что-то подобное срывалось с моих губ. Кира, кажется, это имя называла Людмила. Забавная девчонка, пугливая, настороженная. И впервые меня рассмешившая. Раньше этим упорно занимался Егор, пытаясь сделать из меня обычного парня. Почти получилось. По крайней мере, маскировался я неплохо. А вот так? чтобы искренне было впервые. Теперь с любопытством наблюдал за новой сотрудницей. Вот она скрылась в ванной комнате. Там у меня тоже была камера, но направленная на вход. Снимала маленькую часть помещения, но мне было достаточно, чтобы убедиться, что в таком месте не происходит ничего, выходящего за рамки приличия. Справилась с работой быстро и, как позже я убедился, на отлично. Перебралась на кухню. Включил следующее видео, отыскал ее. Вот она входит в комнату впервые, и я смог разглядеть ее лицо. Кухня залита утренним светом. Девушка оглядывается по сторонам, удивленно выдыхает и мчится прочь. На мгновение я испугался. Не знаю почему, но неприятный холодок пробежал по спине. Быстро ищу на первом видео из коридора ее. Кира бежит до входной двери. Но нет, не сбегает прочь. Хватает рюкзак, который оставила там, вынимает сложенные пополам листы и мчится обратно. Мои списки, мои строгие правила, моя безопасность. Вот она держит в руках, бережливо раскрывая их и быстро сверяясь с полок, шкафов и холодильника. Задумчиво вглядывается, перепроверяет и смущается. Я уверен, что она испытывает именно это чувство. Смотрит в листы и долго думает а потом возвращается за телефоном, звонит кому-то, и впервые я слышу ее голос. Звонкий в полной тишине, мелодичный, немного искажен микрофоном, но притягательный. Хотелось бы услышать вживую, насладиться ее необычной манерой говорить. Вроде торопливо, но удивительно притягательно, даже закрыл глаза, промотав на начало разговора. Слова почти не вслушивался, просто звук успокаивает. Никогда бы не подумала, что женский голос может произвести на меня такое впечатление. Или я схожу с ума? Людмила предупредила, что для успешной адаптации Киры она позаботилась о том, чтобы у меня был полный запас продуктов. Еще накануне отметил, как она с Тамарой Федоровной постаралась на славу, и теперь Кира могла не волноваться о продуктах в ближайшие дни. После кухни девушка отправилась в следующую комнату. Отыскал видео из коридора и вздрогнул. Отметив, как неподвижно стояла она перед дверью спальни. Смотрела на ручку, но не торопилась ее открывать. Примерно так же я замер сегодня, когда направлялся переодеться. Встал перед дверью, часто задышал. Пытался уловить запахи, но было пусто, кроме собственных отголосков парфюма. Прислушался, но никаких шорохов из-за двери. Вошел в комнату и огляделся по сторонам. Пусто. Кровать не тронута, гардеробная закрыта. все на местах, а вот сердце рвалось из груди. Часто билось, ударялось о рёбра. Вернулся к видео из спальни и улыбнулся, встретив там отражение самого себя. Кира боязливо переступала порог, оглядываясь по сторонам, втянула воздух. Теперь я лучше мог различить ее черты. Носик и впрямь был небольшим, аккуратным. темные полоски бровей, распахнутые глаза. Цвет неразличим, но мне показалось, что они были зелёные. Илья так хотел думать. Тонкие губы, поджатые. Посмотрела на кровать, смутилась. Да, на ее щеках я мог разглядеть румянец. Опять что-то проворчало себе под нос. Дважды пытался расслышать, но не получилось. Немного расстроился, задумавшись, а не поставят ли микрофоны получше. Явно те, что сейчас были, не могли уловить ее голос. Из спальни выбралась быстро, торопливо, но аккуратно все убрав. Все еще смущалась, закрывая дверь. Я бы тоже смутился, окажись в чужой спальне. Уверен, что скоро она привыкнет и перестанет обращать внимание на подобные вещи. Вот Тамара Федоровна и вовсе игнорировала тот факт, что была в чужом доме. Постоянно болтала по телефону, созваниваясь то с дочерью, то со своими подругами, но при этом с работой справлялась. Изредка просматривая видео, больше для того, чтобы убедиться, что в доме все в порядке, я отключал звук. Ее немного хриплый низкий голос резал слух. Был неприятен, хотя женщина была вполне опрятной, ухоженной. А с Кирой все получалось наоборот. И вот второй раз я подумал, не схожу ли я с ума. Она же совсем ребенок. Нужно попросить анкету у Людмилы, чтобы проверить ее резюме. Может, возраст поделала потому что я отказывался верить в то, что она была студенткой, если только первого курса. Но потребовать от Людмилы анкету после первого дня значит привлечь ее внимание. Я уже дважды отказывался. Не хватало еще косых взглядов от друзей, поэтому решил терпеливо дождаться конца испытательного срока, а потом, между делом, просмотреть анкеты. Выжидать я умел. Включил следующее видео. Кира направилась в кабинет. Внимательно все осмотрела, выполнила уборку и замерла перед стеллажом. Долго смотрела на книги, вчитываясь в названия. Да, собрание у меня было своеобразное. Иностранные и отечественные классики, научные книги, энциклопедии. Никакого развлекательного пустого чтива. Я предпочитал загружать мозги книгами, а не расслаблять. Кира рассмеялась. Я вновь услышал ее голос, заливистый, звонкий. Улыбка, появившаяся на лице девушки, заставила и меня невольно улыбнуться. Изогнуть губы, ощутить напряжение скул. Я попытался понять, над чем смеялась девушка. Неужели мои предпочтения повеселили ее? Но она резко выскочила из кабинета, отыскал ее на видео в кухне. Кира открыла шкафчики, смотрела на продукты. Потом в холодильнике проверила полки, улыбнулась, помчалась прочь. Оказалась в ванной комнате, осмотрелась стеллаж с полотенцами. И после неожиданного открытия была довольна, счастливо улыбалась, возвращаясь к уборке. А я нахмурился, помрачнел, вцепился в планшет. Эта девчонка не провела у меня в квартире и пары часов, как разгадала меня. Мой алгоритм, к которому привык еще с детства и придерживался до сих пор, цветовая схема. И она смеялась надо мной, напевая себе под нос песенку. Рука сжалась в кулак. Я отключил все видео, убрал планшет в ящик, с громким хлопком задвинув его на место. Она смеялась надо мной. Неужели я у всех вызываю вращение? На второй рабочий день я приехала в то же самое время. Расписание для нашего курса построили так, что первая половина дня в понедельник, вторник и среду были свободны, а к концу недели наоборот. Поэтому подстроиться под новую работу и не пропускать занятий вышло бесболезненно. По правилам я не должна была пересекаться с владельцем квартиры, и Людмила заверила меня, что утром квартира пуста с 8 до самого вечера. Примерно 18.30-19.00 здесь появлялся хозяин. Так что я могла без проблем заниматься уборкой и закупкой продуктов в удобное для меня время в течение дня. В принципе, так я и поступала. После неожиданного открытия и похвалы от Людмилы заниматься работой было проще. Я уже представляла, что от меня ожидали, и справлялась с обязанностями чуть быстрее. Переступив порог, я не озиралась по сторонам, в тишине начала привыкать, наполняя ее морлыкающей себе под нос мелодией. Осмотрелась быстро, переоделась и влилась в рабочий процесс. После позвонила Людмиле, дождалась ее и получила вторую похвалу. Если так и дальше пойдет, то я зазнаюсь». Успехнулась, отправляясь на учебу. Подруге ничего не рассказывала, все еще боялась получить от нее норовоучение. Хватило и того, что она злилась на меня из-за курсовой для Дани. Я и сама на мгновение засомневалась, а стоило ли браться за это, когда времени было в обрез. Но не отказывать же теперь, когда уже треть выполнена. Так проходил день за днем, пока не наступили долгожданные выходные. Надя договорились встретиться у нее дома и позаниматься. Я согласилась, но поздно осознала, что попала в ловушку. Если в институте девушка не могла меня прилюдно отругать или пристыдить, то у себя дома она занялась моим воспитанием. И больше всего ее волновал Даня и мой нездоровый интерес к качку. «Если ты не перестанешь перед ним любезничать и соглашаться за него учиться, то я отказываюсь с тобой дружить» заявила она, усевшись за небольшим журнальным столиком. Родителей и подруги дома не было. Отец и мать умчались к родственникам в другой город на чей-то день рождения. И у Нади было почти два дня в свободной от надзора квартире. Но вместо того, чтобы развлекаться, мы устроили учебный штаб, окружив себя тетрадями, чертежами и курсовой, к защите которой усиленно готовились. «Я не любезничаю», – спокойно ответила, а на губах заиграла улыбка. Надя нахмурилась, покачала головой. «Я знаю, что этот придурок тебе нравится. Но он ведь действительно пустоголовый. Бросай уже сохнуть по нему». «Я не сохну», — возразила, но недостаточно достаточно убедительны. «Да и кому я пыталась лгать? Надя видела меня насквозь. Даня нравился мне с первых дней нашей встречи. Но я не была настолько глупа, чтобы мечтать о нем. «Такая мышка, как я, неинтересна таким парням, как он», произнесла мысли вслух. Подруга рассмеялась. «Ты не мышка, Кира. Просто тебе не хватает смелости. Откуда ее взять смелость-то эту?» поинтересовалась у подруги. Она поджала губу, задумалась. «Просто он не тот парень. Поверь, когда ты встретишь того, при взгляде на которого твое сердце будет замирать, вот тогда и смелость появится». «Только смелость?» теперь уже с интересом переспросила подругу. Вот кто а Надя в любовных делах разбиралась лучше. За те годы, что я знала девушку, она встречалась раз десять, не считая одноразовых свиданий, переписок, сайтов знакомств и прочей незначительной чепухи. Даже меня пыталась на это подсадить, но я отказалась сразу. Не умею так. Вешаться на парней. Крутить у них перед носом хвостом, как кошка. «Ты же знаешь!» отмахнулась от моего внимательного взгляда девушка. «А здание заканчивай. Он за это время со сколькими девушками встречался?» До половины факультета слюной капает по нему. «Просто посмотреть уже нельзя?» Нервно рассмеялась я. Надя фыркнула. «Я тебе счастья желаю! А она все туда же!» Невольно проворчала девушка. «Ну не твой это парень!» «А какой мой?» Произнесла я и задумалась. «А действительно какой?» Подруга задумалась. Посмотрела на меня, нагнулась немного вперед. «Ну, я думаю, он будет старше тебя!» В словах девушки не было шутки. «Парни нашего возраста еще не доросли до тебя. Кира, ты пусть и выглядишь как школьница, а вот мозгами уже намного старше даже меня». С этими словами я согласилась. Жизнь заставила рано повзрослеть. Я не отчаивалась и замечаю разницу в суждениях между собой и однокурсниками. У них еще оставалась юношеская непосредственность, озорство, ветреность. Я же не могла себе позволить так расслабиться. И не только старше, продолжила рассуждать Надя. Ведь дело не в возрасте. Он будет умен, начитан, хорошо образован, возможно, будет иметь свое дело, потому что умные мужчины могут построить бизнес, они работают на кого-либо. Я рассмеялась. Было бы неплохо, может, и мне больше не придется мыть полы, не подумав. Выпалила я и резко замолчала. Надя насторожилась. «Повтори-ка! Что ты сейчас сказала?» Голос твердый, даже жесткий. Тяжело выдохнула, но открыла свой маленький секрет. Я нашла новую работу. Почти шепотом проговорила, вынуждая подругу нагнуться над столом еще больше. «Ты не говорила!» Так же тихо произнесла она. «Стеснялась!» пожала плечами. «Работа просто специфичная, побоялась, что ты меня осудишь. Если не расскажешь, то я тебя не осужу, а покалечу». И для убедительности сжала кулак и помахала им перед моим носом. Сглотнула, вставший горликом, и быстро произнесла. «Ольга Белова помогла мне с работой. После провала в глобус-групп она пообещала мне подыскать новое место, но в итоге работа оказалась очень специфичной». «Ты сказала про мытье полов, и где ты моешь, и в какой компании?» «Не в компании», — на секунду задумалась, припоминая, был ли в договоре пункт о подобном неразглашении. «В квартире. Меня наняли домработницей. Занимаюсь уборкой, закупкой продуктов, но платят много, даже больше, чем могла бы получать в Глобус Групп. Надя недоверчиво покачала головой. «Но ты моешь полы!» — выдохнула она. «А что в этом плохого? Многие этим зарабатывают на жизнь, тем более, что уборка действительно несложная, пусть по особым правилам. И какая разница, где мне глотать пыль? Работать архивариусом и таскать железные коробки с бумагой, либо ведро с водой в квартире. Тем более, там никто мне не мешает». Подруга нахмурилась, возвращаясь на свое место. все таки тебе стоило со мной сначала обсудить», — сказала она. «Я бы тебя отговорила и помогла поискать место лучше». Надя, все нормально, мне нравится. Тогда кто живет в квартире? С детьми, наверное, и с животными? Покачала головой. Признаться подруге, что убираюсь в квартире холостяка, а в этом ее убедилась довольно быстро, не обнаружив ни одного женского следа. Побоялась. Еще начнет строить теории, расспрашивать. Прости, я подписала договор о неразглашении и ничего, кроме того, что уже сказала, не могу сказать. Подруга фыркнула. «Но нас тут никто не услышит!» Пожала плечами, но осталась верна своим принципам. «Если сказали молчать, то я буду молчать. Тем более работа мне нравилась, и потерять ее по такой глупой причине не хотелось. Уверена, подруга бы не разболтала, но рисковать не хотелось». Она смирилась, хотя в течение дня еще пыталась выведать у меня хоть что-нибудь. Я же упорно молчала, вынуждая Надю в итоге капитулировать. «Ты еще расскажешь!» смело заявила она, провожая меня до остановки. Подруга настаивала, чтобы я осталась ночевать у нее, но мне хотелось вернуться в свою маленькую комнату и просто поспать. Впереди был непростой день, который я планировала посвятить учебе, А потом и вовсе ждали трудовые и учебные будни. Перед выходным я наконец-то смог уделить время новым стажерам. Практику со стажерами придумал Егор, заявляя, что таким образом... Поддержим институты, сможем в будущем подыскать для себя талантливых новичков. Затея была хорошая, но не для меня. Новые люди в коллективе настораживали, пусть и виделся я собственными сотрудниками редко. Все организаторские функции лежали на Людмиле, и она ловко управляла большим коллективом. «Вот, все готово!» Женщина принесла для меня несколько папок и положила на стол. Я посмотрел на нее, дожидаясь пояснений. Она всегда предпочитала лично рассказывать о стажерах. А я уже после углублялся в чтение резюме. «В этом году я постаралась на славу», — улыбнулась женщина, присаживаясь напротив стола. «Пять стажеров, трое на строительное отделение, один на дизайн интерьеров и одна девушка на ландшафт». «Есть то, на что я должен обратить внимание?» Да. Покачала она головой. Парень по имени Сергей Воронцов. Отличник, стипендиат. Его работы уже занимают призовые места на всевозможных конкурсах. Думаю, стоит в первую очередь на него обратить внимание. Хорошо, доверил сомнению Людмилы. Она редко ошибалась. Точнее, пока работала на меня, ни разу. И если она ставила на этого Воронцова, значит, в следующем году у нас появится новый сотрудник. Остальные талантливы, но нужно посмотреть. Есть сомнения насчет девушки на ландшафтном направлении. А если ты не против, я бы хотела подкинуть ей пару проектов, посмотреть, что сможет сделать. Я, согласно Кивну, пусть развлекается. И еще. Она мягко улыбнулась, но мне чего-то стало не по себе, когда ее тонкие розовые губы загнулись. Там внизу в серой папке резюме Кири. Я же обещала, как девушка пройдет испытательный срок, предоставить его. Я я напрягся. Мельком взглянул на папки, лежавшие на столе. Не хотел уделять им особое внимание, но женщина заставила меня задержать свой взгляд на последний. До конца испытательного срока еще один день, напомнил ей, но она бойко отмахнулась от моих слов. Кира отлично справляется. Я приняла решение, что она будет и дальше продолжать работу. Я довольна. И с этими словами женщина подскочила на ноги и покинула кабинет. Устало выдохнул. Умела же она выбивать почву из-под ног. И как теперь работать? Взялся за личные дела стажеров. Читал их долго, несколько раз откладывал, чтобы отвлечься на электронную почту или телефон. Но как бы я ни тянул время, все же добрался до последней папки. Нерешительно взял ее в руки, ведь несколько дней назад хотел знать о Кире все, а теперь сомневался. Ее улыбка смутила меня, смех. Девушка рассмеялась надо мной. С тех пор не просматривал камеры. Запер планшет в ящике и ругал себя каждый раз, когда невольно тянулся к нему рукой. А теперь передо мной лежало личное дело Киры. Видимо, деваться некуда. Открыл папку и стал читать ровные печатные строчки. Кира Иванова. Студентка Института технологии и дизайна. 22 года. Четвертый курс факультета ландшафтного дизайна. Богатый для такой молодой девушки опыт работы в офисах. Подрабатывала у Ольги Беловой. Я ее хорошо знал, даже пытался в свое время переманить к себе, но она предпочла собственный бизнес. Еще несколько названий небольших компаний. Хороший балл шла на красный диплом, но при этом много работала. И почему она не в числе моих стажеров, убирается в моем доме? Поинтересоваться у Людмилы, опять же, привлеку лишнее внимание. Еще раз перечитал резюме, запоминая каждую строчку. А после риснул и смотрелся в фотокарточку, прикрепленную на первой странице. Фото убрал сразу в сторону, подумав, что отвлекусь от рабочего настроя, не хотел увидеть опять ее лицо, смеющуюся, напевающую по свой маленький носик чудную мелодию. Поймал себя на том, что и сам невольно попробовал повторить мелодию. Вышло не очень. Огляделся по сторонам, будто боясь, что меня может кто-то услышать. Выглядел, наверное, нелепо. Но все изменилось, когда я присмотрелся к фото. Кира Иванова была красавицей. Нет, не такой яркой, привлекающей к себе мужские взгляды. ней была простая красота, спокойная. Таким лицом хотелось любоваться тайно. Считать на ее щеках маленькие точки веснушки, носик и вправду небольшой, чуть-чуть вздернутый, узкие губы, бледно-розовые, натурального цвета. А может и вовсе без помады. Присмотрелся внимательнее. Усмехнулся от мысли, что был прав. На ресницах есть тушь, но совсем немного. Брови темные, узкие. А глаза, как я и думал, зеленые. Но не яркие, скорее больше зелено ореховые проницательные. Худое личико огибало копна густых каштановых локонов, вьющихся, скорее всего, от природы. Она вся была такая натуральная, чистая, притягательная, особенная. Провел пальцем по снимку, задумавшись, а каково бы было коснуться ее кожи по-настоящему? Была ли она нежной или слегка сухой, обветренной? А ее волосы? Если бы я запустил пальцы в эти локоны, были ли они шелковистыми или жесткими? Я хотел знать о ней все, но вовремя себя остановил. Вернул на место снимок, захлопнул папку, спрятал ее в самый низ, под остальные и нахмурился. Я не должен думать так о девушке, которая моет полы в моем доме. Она просто сотрудница, а я владелец квартиры. Даже не ее работодатель. И строгие правила, установленные лично мной, гласили о том, что сотрудник не должен встречаться с владельцем. И не только по рабочим вопросам. Я уберег себя, спрятавшись за списками обязанностей и ограничений. Я был уверен, что Кира будет их придерживаться. Но как самому поверить в то, что правила нельзя нарушить.